Глава пятая Деспил не солгал. Официальное письмо с кровной подписью «Скролла» буквально источало благоговейный трепет с едва уловимой таликой хорошо скрытого страха. Сотрудничество с демоном, как бы высоко он ни стоял в иерархии своего народа, предсказуемо вызывало страх и опасение. Из письма было понятно, что Деспил находился на должности внештатного советника у самого магистра, а Кскролла был представлен исключительно в рамках текущей миссии. Дален знал о нем немногим больше меня. Досье было вычищено до блеска, поэтому ничего, хоть сколь-нибудь полезного, я из него не извлекла. В Нижних мирах Деспил имел весьма высокородное происхождение, но о его семье, тем не менее, в документах не было ни слова конкретики. Также он являлся одним из членов комиссии по снабжению обители портальными амулетами. В общем, шишка важная, видная, и убивать его ну никак нельзя. Я свернула пергамент и убрала его в ящик стола. Конечно, сотрудничество с демоном, а уж тем более необходимость делить с ним крышу над головой, меня совершенно не радовало. Но, с другой стороны, я хорошо усвоила уроки, которые мне давал Ойди. Врагов надо держать ближе, чем друзей. Одеспил был мне никак не другом. Всё моё нутро буквально кричало об этом, и у меня не было причин не доверять интуиции. Приглушённый звон колокола возвестил о приближении ужина, и я поспешила спуститься вниз до прихода Тали и Влада. Гостиная пустовала. На столе лежал небрежно оставленный Деспилом плащ. Просто отлично. Он еще и вещи разбрасывает. В дверь тактично постучали и, выждав положенные 10 секунд, вошли. Центр подготовки снабжался питанием из обители, но дежурство по кухне все равно приходилось закреплять за одним из кадетов. Доставленную еду еще нужно было разогреть и распределить на порции. Сегодня, очевидно, была очередь Лессы. Хрупкой невысокой девушке с коротко стриженными волосами белого, почти молочного цвета. Заметив меня, она чуть склонила голову и застыла в нерешительности. Все-таки расхаживать по дому в присутствии хозяйки ей было несколько неудобно. «Дейна Савелия, ваш ужин». Я приняла из ее рук увесистый короб. «Спасибо, Лесса. Передай ребятам, пусть после ужина приведут себя в порядок и наденут боевые костюмы». «На закате у нас практика». Глаза девчушки загорелись ярким огоньком предвкушения. Она была очень молода и столь же талантлива. Это бросалось в глаза даже без досье. «Конечно, митрис, мы будем вас ждать». Едва не подпрыгивая от нетерпения, она скрылась за дверью, оставив меня терзаться вопросом. «Отправить Тали волну с приглашением на ужин? Или попросту съесть всё самой?» Честно сказать, искушение было велико. Нормально поесть в последнее время удавалось все реже. То друзья вместо ужина спаивают, то вон демоны на голову сваливаются. Мои коллеги буквально ввалились в дом ровно в тот момент, когда я закончила с распаковкой еды. Они были выжатыми и изрядно потрепанными. Но, судя по довольным выражениям лиц, занятия оказались весьма продуктивными. Но как? — спросила я, присаживаясь за стол и подавая пример другим. Влад открыл кран с водой и, не церемонясь, припал к нему ртом, пытаясь утолить жажду. — Протащили их по всей первой ветви миров от кардинали, — сказал он, засовывая голову под кран и отфыркиваясь. — Впечатлений у них море, а вопросов еще больше. Готовься. Завтра тебя просто разорвут. Сегодня, — автоматически поправила я, уже пережевывая салат из овощей и распиливая ростбив. У них еще практика вечером. — Какого рода? — Влад с облегчением развалился на стуле и подвинул к себе тарелку. — Практического, — ехидно ответила я. — Кстати, ты мне нужен будешь, не пропадай. Проводник кинул на меня очень многозначительный взгляд, и, будь у меня хоть капля совести, я бы, наверное, покраснела. А почему у нас четыре прибора?" прервала наш диалог нимфа. Мы кого-то ждём? Дождались уже. Хмуро буркнула я, краем глаза замечая движение наверху лестницы. К ужину Деспил приоделся, решив предстать перед новыми коллегами в человеческой ипостаси. Пожалуй, если бы изначально я встретила его в таком виде, то мысли о применении кинжала мне в голову пришли бы в последнюю очередь. Мужчина был красив, Хотя нет, не так. Он был до неприличия привлекателен. Высокий рост вкупе с идеальной выправкой выдавали аристократическое воспитание и хорошую боевую подготовку. Странно. В другой ипостасе мне казалось иначе. Идеальные черты лица, темные брови, красивая линия подбородка и глаза. Пожалуй, такого цвета я раньше не видела ни разу тёмно-лиловые, почти чёрные. Честно признать, я так засмотрелась на гостя с недонесённой до рта вилкой, что на ответный пристальный взгляд обратила внимание не сразу. Диаспел улыбнулся настолько завораживающе, насколько это вообще было возможно, не перешагивая, однако, границы этикета. Хищная изогнутая бровь вопросительно приподнялась вверх, а я мысленно дала себе по голове и закрыла, наконец, рот. Тали спрятала улыбку, прильнув к стакану с яблочным соком. А Влад, тоже заметивший моё странное поведение, чуть нахмурился и нехорошо сощурил глаза. «С кем имею честь?» — сухо спросил проводник, наблюдая за приближающимся к столу гостем. «Мое имя Деспил. Магистрат прислал меня в качестве второго куратора обучения. Вы можете не представляться, Владислав, мы встречались». «Да и ваше досье мне показывали». Демон ответил с усмешкой и обратил свой взор на импата. «Дейна Тали Элнан. Личное знакомство с вами — честь для меня». Мужчина поклонился и легко прикоснулся губами к ловко подхваченной руке нимфы. «Я поджала губы в совершенно детской обиде. То есть меня можно встречать, развалившись в кресле, а нимфам мы целуем ручки?» Поймав себя на этой мысли, я раздосадованно скрипнула зубами. «Он — демон. Был, есть и будет. Отвратительное низшее существо, питающееся, не принадлежащей ему силой. И меня совершенно точно не должно волновать, кому он там и что целует». Тали продемонстрировала отрепетированную до блеска дипломатическую улыбку и послала в мою сторону волну недоумения. Уловить исходившее от меня отвращение она смогла, но вот понять, что именно его вызвало, у нее не получалось. «Благодарю, Далин Деспил. Наше знакомство — честь и для меня. Хотя, уверяю вас, вы переоцениваете мою значимость». «Отнюдь». Мужчина сел на свободный стул, однако к еде притрагиваться не стал. «Сложно переоценить красоту самой природы, воплощением коей вы являетесь» равно как сложно переоценить и ее силу. То есть вы бы также рады были встрече с любой другой нимфой? Тали позволила своей улыбке немного потеплеть. Она что, с ним флиртует? Серьезно? У нее от его шарма совсем, что ли, дар отбила? Не может же она не чувствовать его вторую ипостась. Или может? Я прикрыла глаза и взглянула на Деспила другим своим зрением. Подавила удивлённый вздох, моргнула и присмотрелась ещё раз. «Ничего. Чистокровный человек. Да быть того не может». Я одарила демона взглядом, в котором был не столько вопрос, сколько неприкрытая неприязнь, но ему на это было, по всей видимости, совершенно наплевать. Как стерился перед тали, так и продолжал в том же духе. «Совершенно верно». Я был бы рад встрече с любой из ваших сестер. Но встреча с вами — это нечто особенное. И почему же не унимал и стали? Хотя бы потому, что кроме силы, данной вам от рождения, вы обладаете еще одним совершенно особенным качеством. Вы заинтересовали меня, Далин. И чем же я так необычна? В вас есть невероятная сила духа. «Ваш народ отличается преданностью друг другу, но только вы проявили смелость связать себя с человеком». «Я даже спрашивать не буду, откуда у вас такие выводы, Далин?» Попыталась отмахнуться нимфа. «Это всего лишь наблюдательность и сдержки моей работы. И, прошу, зовите меня по имени. Мне будет гораздо комфортнее». Тали кивнула, вернув свое внимание салату. А я перевела взгляд на подозрительно притихшего Влада. Он был зол. И видеть сущности Деспила он, разумеется, не мог, однако посланник магистрата вызывал у него явное неприятие, особенно после того, как за пару минут смог завладеть безраздельным вниманием обеих его девочек. — Так в чем же, по мнению магистрата, нам может понадобиться ваша помощь? — спросил проводник, даже не пытаясь скрыть сталь в голосе. А разве ответ не очевиден? Или ваша миссия недостаточно сложна, чтобы заставить вас немного поумерить свою спесь, Владислав? «Не забывайтесь», — почти прорычал Влад, сжимая под столом мою руку в поисках моральной поддержки. «Приношу свои извинения». Без малейшего намека на сожаление проговорил Деспил. «Я не хотел вас оскорбить. Моя работа заключается по большей части в помощи Деи Денисавелии, с тренировками и практикой. Кроме того, не имеет смысла скрывать, что я обязан буду предоставлять в магистрат отчёты о том, как здесь обстоят дела. Наблюдать и докладывать превосходно. Ладонь под столом сжалась крепче, и я успокаивающе провела большим пальцем по понаверняка побелевшим костяшкам на его руке. Помогать и вовремя посылать за помощью, если она будет необходима. Ничего более. Деспил перевел взгляд с Влада на меня, и наши сплетенные под столом руки не ускользнули от его цепкого внимания. Глаза демона на миг сверкнули ярко лиловым, но это видение тут же исчезло. Воздух между двумя мужчинами разве что искрить не начал, и с этим надо было срочно что-то делать. Я прошу прощения. Как бы ни была занимательна наша беседа, но после ужина у меня запланирована практика с группой, поэтому мы с Владом вынуждены вас оставить. Талий, если ты не против, я оставляю Далин на твое попечение. Конечно, — быстро кивнула нимфа, переняв волну моей настороженности и мгновенно сообразив, что к чему. Деспил, думаю, мне стоит посвятить вас в текущий курс дел и ознакомить с ближайшими планами. После ужина мы сможем подняться в кабинет и подробно всё обсудить. Я решительно направилась к двери, но уже на пороге вынуждена была остановиться, не дождавшись сопровождения. «Влад». Парень даже с места не двинулся. Как, впрочем, и демон. «Влад». Его внимание все же переместилось в мою сторону, но я его, кажется, не уговорила. «Ты мне нужен», четко проговорила я, делая акцент на каждом слове. «Идем». Напряжение схлынуло так же резко, как и появилось, и проводник, наконец, встал со своего места, нагоняя меня уже в дверях. Тали о чем-то быстро ворковала с деспелом, стараясь отвлечь его внимание, а я была зла и немного напугана. Что они вообще там устроили? Для полного и абсолютного счастья мне не хватало только двух ненавидящих друг друга, да к тому же обладающих немалой силой мужчин, со мной под одной крышей. Мысль о том, что в таком состоянии придется проводить с группой первую серьезную практику, заставила меня обречённо застонать. Тренировка была запланирована на дальней площадке, и я бы, наверное, предпочла срезать эти пару километров через портал, если бы не чувствовала настойчивого желания проветрить голову. Влад вцепился в меня мёртвой хваткой, как только мы отошли от дома на достаточное расстояние, чтобы льющийся из окон свет пропал между деревьями. Парень развернул меня к себе одним резким движением, одарив колючим, потемневшим взглядом. «Что это было, Савелия?» «О чем ты?» — хамура бросила я в слабой попытке избежать разговора. «Я об этом высокомерном типе, с которым тебя, кажется, связывает нечто большее, чем одна официальная встреча. Теперь глубина моего удивления, пожалуй, позволяла в нем утопиться. Что за бред? Влад, я сейчас правда не понимаю, о чем ты». Может, я и повела себя немного некорректно, хотя это тоже еще под вопросом. Но уж в том, что деспила до сегодняшнего дня, я знать не знала. Могу тебе поклясться? Да что ты!» Обманчиво ровно прошипел парень. «А отпечаток твоей ауры на нем откуда? Сам нарисовался?» Влад все же перешел на крик и основательно меня встряхнул. Я же была в таком шоке, что не стала даже отбиваться. Отпечаток ауры одного человека мог находиться на другом только при условии их кровной связи, врожденной или приобретенной вследствие соответствующего ритуала. Ну и еще при наличии интимной связи. Но здесь тоже нужно было не развлечение на одну ночь, а то особое доверие, которое рождалось между людьми только тогда, когда близость была подкреплена сильным, настоящим чувством. Любовь тут нужна была, проще говоря. Влад. «Что ты несешь? Какой к черту отпечаток? Ты же понимаешь, что для этого...» «О, да! Я это прекрасно понимаю!» Зло протянул парень, продолжая болезненно сжимать моё предплечье. «Вот не знаю, только когда и успели». «Да не было у нас ничего. Я его в первый раз вижу». «Если не веришь, так посмотри мою ауру. Уверяю, она чиста». Уже не пытаясь хоть как-то скрыть свои чувства, Я смотрела на проводника в ужасе и пыталась успокоить частое сбившееся дыхание. Влад прикрыл глаза и, сделав несколько глубоких вдохов, внимательно на меня посмотрел. Простое тонкое кольцо на пальце его левой руки загорелось холодным бледным сиянием. В темноте ночного леса это резко бросалось в глаза. У Влада не было моих способностей, но амулеты позволяли ему видеть некоторые наиболее яркие аспекты другого мира сканировать ауру или различать следы чужих порталов. Ярость сменилась на его лице недоверием, а чуть позже — полной растерянностью. Это невозможно. Он смотрел на меня, как на привидение. На тебе ни единого его следа. Но на нем твои нити вплетены в ауру, как мишура на елке. Может, если бы я не знал тебя так хорошо, то не заметил бы этого, но я ведь знаю. Черт. «Да я при желании из твоей ауры слепок по памяти сделать могу». «Может, ты все же ошибся?» — обреченно спросила я, отказываясь понимать происходящее. «Исключено. След точно твой. Но в твоей ауре нет на это ни малейшего намека. Я же говорила, я его впервые увидела. Зато он с тобой, очевидно, уже встречался. И не раз». Одна и та же догадка одновременно пришла к нам в голову, заставив Влада зарычать, а меня прислониться спиной к ближайшему дереву в поиске опоры. Руку мою парень отпустил и на всякий случай даже отвернулся, видимо, чтобы не прибить нароком. Я сейчас была в таком состоянии, что ему бы это, возможно, даже удалось. «Отношения с ним прописаны в твоем будущем», — ровно сказал Влад но голос его заметно дрожал от ярости. «Но для него это уже случилось. Вы из разных временных потоков. Твое будущее — это его прошлое». Меня трясло. Это было самым логичным объяснением всему произошедшему, но верить в такой расклад я не хотела. «Отношения с демоном? Это что же я в него влюбиться должна?» Доверить свою жизнь, всю себя — это не то, что маловероятно. Это попросту невозможно. Я посмотрела на опущенные плечи Влада и, поддаваясь внезапному желанию, мягко провела рукой по его спине. Мужчина резко обернулся и впился мне в губы отчаянным, почти болезненным поцелуем. — Я не отдам тебя ему, слышишь? Никогда. Поцелуи перемешивались с горячим обречённым шёпотом, а руки сжимали меня так крепко, что стало трудно дышать. Пусть это хоть сто раз будет прописано на линиях времени, но он не заберёт тебя у меня. Ты слышишь меня, Савелия? Яростный взгляд чёрных глаз был наполнен такой болью, что я просто не могла поступить иначе. Буквально повиснув у мужчины на шее, я положила свою голову на его плечо и сказала самое честное, что позволяла мне ситуация. «Мы разберемся с этим, Владик. Я обещаю». Тяжелый вздох и горячий воздух, опаливший мою шею, дали понять, что меня услышали. Мужчина чуть отстранился и посмотрел на меня очень серьезно, пропечатывая каждое слово и оставляя их в моей памяти, словно огненные всполохи. «Ты...» Самое ценное, что есть в моей чёртовой жизни, Сава. Я хочу, чтобы ты это знала. Ещё один поцелуй почти сбил меня с ног, заставив сознание закружиться так, как в далёком детстве кружила меня карусель в маленьком скверике. Словно и не было ничего вокруг, словно весь мир исчез, оставив нас двоих посреди этого старого леса в богом забытом времени. Его руки аккуратно приподняли край моей футболки и потянули ее дальше вверх. Как же мне хотелось поддаться этому искушению и просто выкинуть из головы весь тот мусор, которым она была забита. Но я хорошо понимала, что игнорировать реальность неразумно, а еще то, что решение о наших отношениях я хочу принимать на свежую голову. Чшшш! Влад, стой! «Прекрати, пожалуйста». Я мягко, но настойчиво отодвинула его руку от своей груди и посмотрела ему в глаза. «Мы уже говорили об этом. Я не могу сейчас согласиться на то, что ты предлагаешь. Мне нужно время. Нужно всё обдумать». Мужчина тяжело выдохнул, прикрыв глаза и прислонившись своим лбом к моему. «Я знаю. И я подожду». До тренировочной площадки мы добрались ровно к назначенному времени. Солнце уже скрылось за горизонтом, погружая лесную поляну в густой сумрак. Я чувствовала себя вымотанной и разбитой, но показывать такое состояние кадетам было нельзя. Доброй ночи, ребята. Размялись? Группа разрозненно закивала головами, подтверждая свою готовность к занятиям. — Отлично. Рассредоточьтесь и займите оборону. Полная боевая готовность. «С кем нам предстоит сражаться, Митрос?» Голос Эрика был, как всегда, спокоен. «Сейчас увидите». Поняв, что больше я им ничего пояснять не собираюсь, кадеты начали распределяться по выгодным с их точки зрения позициям, а Влад по моему кивку начал готовить портал. По пути я вкратце объяснила ему, что требуется сделать, и от моей идеи он в восторг не пришел, но и сильно перечить тоже не стал». Взгляд проводника был полностью сосредоточен на открывшемся портале, из которого материализовался энергетический кокон. «Куда это?» — быстро спросил Влад, удерживая инструмент сегодняшней практики на весу. «Кидай в центр». Парень кивнул и осторожно опустил кокон в середину площадки, снимая нити силы. На поляне, ошалело мотая тяжелой головой, стоял адский пес. Хищнику потребовалось несколько секунд, чтобы оценить обстановку и заприметить первую жертву. Ларриэль белкой взвелась на дерево, уходя от лобовой атаки низшего, и попутно пытаясь сплести ловчую сеть. Пёс зарычал и попробовал достать до лекарей в прыжке. Но девушка оказалась проворнее, заняв позицию вне зоны досягаемости зверя. Сеть давалась ей тяжело поскольку удержать стационарную ось, сидя на раскачивающемся от ударов адского пса дереве, было довольно сложно. Я подобралась, доставая из рукавов пару ассов, но помощники нашлись и без меня. С флангов звери бесшумно обходили Сарфат и Айгас. Оба они плели тоже заклинание, что и Лариэль, готовясь объединить силы. Если бы не обстановка, то такой картиной можно было бы залюбоваться. Самайн и два лекара, работающих в связке, выглядели завораживающе. Эрик кивнул группе, и курсанты начали обступать поле боя, прикрывая тылы. Пёс, наконец-то сообразив, что достать эту жертву у него не выйдет, развернулся к другим и издал утробный рык, сосредоточив свое внимание на Айгасе. Но к этому моменту сеть была готова, и маги пустили ее в ход. Тварь, забилась в снежно-голубых нитях, как рыба в сетях, а Айгас плавным движением извлек из ножен за спиной изогнутые парные мечи и двинулся на противника. Я наблюдала за этим молча, точно зная, что последует дальше. Пес тряхнул головой, а затем по всей его шкуре прошла мелкая дрожь, и тело окуталось пламенем. Огонь в мгновенье ока поглотил ловчую сеть, и пёс облизнулся. Айгас, успевший подойти к зверю на расстояние прыжка, понял, что особого выбора у него нет, и крутанул клинки меленкой, готовясь принять бой. За его спиной тенями возникли Эрик и Тан. Старший держал в руках тяжёлый двуручный меч, а Троин призвал к себе магию воды, готовясь, если не навредить низшему, то хотя бы отвлечь его внимание. Я, разумеется, знала, что пса, призвавшего адское пламя, невозможно атаковать магией. Огонь просто выжигал подчистую любые нити, и сражаться с противником приходилось по старинке, то есть с помощью оружия. Вот только подобраться к нему на расстоянии удара было крайне проблематично. Изо рта твари начала капать слюна, и в ночной тьме мне показалось, что зверь улыбнулся. Развив скорость, необходимую для атаки, Айгас сделал выпад обоими мечами одновременно. Но пёс, с удивительной для столь крупного существа грацией, вписался между мазнувшими по земле лезвиями и едва не ухватил лекара за открывшееся бедро. С рук тройно сорвались потоки воды, обдавая разом обоих противников, и этим замешательством не преминул воспользоваться таймун, успевший зайти сопернику в тыл. Сильный, быстрый удар копья без проблем сразил бы даже тварь вдвое крупнее. Но псу повезло. Извернувшись под немыслимым углом и выскользнув из-под клинков лекаря, который тот попытался применить на манер ножниц и лишить зверя головы, он ухватил зубами древко копья и точным движением переломил его пополам. Таймун остался открытым, и Айгас вряд ли успел бы чем-то ему помочь, не говоря уже о спешащем на помощь Эрике и спустившейся вниз Лариэль. Кольцо бойцов вокруг зверя сузилось до десяти шагов, но Таймуну от этого проку было мало. Влад, по моему сигналу, уже приготовил кокон, готовясь пустить его в ход. Но тут над поляной прокатился властный голос. «Адхе!» Сарфат в одно движение накинул на шею зверя лассо из нити темной материи и дернул на себя. Рычание превратилось в скулёж, и адский пёс опрокинулся на спину. «Адхе!» — повторил Самайн, подходя к низшему и опускаясь перед ним на одно колено. «Раш! Торх-эш-дар! Торх-эш-наем!» Зверь удивлённо моргнул раз, другой, а потом поднялся на лапы и низко склонил голову перед своим господином. Сияние адского пламени угасло. Самайн властно опустил руку на холку зверя, проводя по линии ошейника. Темная нить впиталась в шкуру, и пес, кажется, вздохнул даже с некоторым облегчением. Он обрел хозяина. А для его вида это было огромной редкостью. «Браво, Сарфат! Закон подобия материи и энергии, верно?» Я подошла к группе, пряча оружие на место. «Верно, Митрис. Самайн почтительно кивнул. «Там, где не помогает свет, приходится призывать тьму». Я удовлетворённо кивнула, мельком глядя на вытянувшиеся от удивления лица бойцов. «И что нам теперь с ним делать?» Первым озвучил вопрос Дэрон, стоявший за спиной Эрика. Я пожала плечами. «Без понятия. У него теперь есть хозяин». Вот пусть и решает, куда девать это чадо». «Если Митрос не против, я хотел бы оставить его рядом с собой». Сарфат посмотрел на меня с осторожной надеждой, а его новый питомец стоял как вкопанный у ног своего хозяина, чувствуя вплавленный в кожу поводок. Снять его теперь можно было только вместе с головой. «Не против». Я благосклонно кивнула. «Однако, Сарфат, я умоляю тебя, в следующий раз обойдись чем-то более традиционным» иначе на территории центра нам придётся открывать зверинец». Сама Эн а напряжение в группе понемногу спадало. На меня же, напротив, накатила такая усталость, что я испугалась, как бы Владу не пришлось тащить меня обратно на ручках. «Что ж, будем считать, что сегодняшняя практика прошла успешно». «Успешно?» — с сомнением спросил Таймун, рассматривая переломленное древко копья. «Трупов среди вас я не вижу, и моё вмешательство на сей раз не потребовалось. Я склонна считать это успехом. Теперь можете отдохнуть. Завтра в шесть жду вас на тренировке, как обычно». Группа начала потихоньку разбредаться, а я повернулась в сторону дома, но обзор перекрыл возникший на моём пути проводник. «Только не говори, что обратно ты тоже собираешься тащиться пешком». В его голосе была насмешка, но нотки усталости он скрыть все-таки не сумел. «Ты прав, не собираюсь. Я с трудом держалась на ногах и готова была упасть спать прямо здесь. Отнеси нас домой, пожалуйста». Влад кивнул и, взяв мою руку, увлек за собой в серебристый портал. На следующем шаге мои ноги уже коснулись пола деревянной веранды викторианского домика. «Савелия, Влад придержал меня под локоть и заставил обернуться к нему». «Мне плевать, насколько важная шишка этот тип. Если он тебя тронет, я затолкаю его прямиком в нижний мир. Не доводи до греха». Проводник криво улыбнулся, а я тяжело вздохнула, вынужденная умолчать о том, что в нижних мирах демону с его положением будет очень даже комфортно. Да и вопрос еще, кто кого и куда затолкает. «Мне нужно с ним поговорить, Влад». «Я не могу так это оставить. Нужно разобраться. Один на один. Ты меня понимаешь?» Мужчина отчетливо скрижетнул зубами, но кивнул в знак согласия, открывая передо мной дверь. «Далин Деспил?» — чуть удивленно произнесла я, заметив демона в приглянувшемся ему кресле с папкой документов в руках. «Дейна?» — мужчина склонил голову. «Я ждал вас. Не сомневаюсь». Пробормотала я, стараясь выглядеть как можно менее враждебно. Мне нужно было вызвать его на откровенность, а для такого приходилось добиваться расположения собеседника, а не его неприязни. Мне нужно с вами поговорить. Влад, оставь нас, пожалуйста. Что ж, давайте поговорим. У меня для вас тоже есть новость. Деспил проводил хмурого проводника заинтересованным взглядом, А я в который раз попыталась рассмотреть собеседника в новом свете. Собеседника, с которым в будущем нас должно было связать очень и очень многое. И пока я не выясню, что именно, спать я спокойно не смогу. Чай, кофе? Нет, благодарю. Тогда извольте пройти в мой кабинет. Разговаривать там будет куда как комфортнее. Я жестом указала на лестницу, но деспил замялся. Хм. Боюсь, ваш кабинет сейчас занят. Кем? — удивлённо спросила я. А это, Дейна, и есть моя новость. Мастер Ойди прислал вам ещё одного кадета с индивидуальной программой и даром, подобным вашему. Сила пока не пробудилась, и сейчас сложно говорить о её уровне. Но не мне вам объяснять, как подобные люди важны для обители. Он что, издевается? От возмущения я даже забыла, о чем собиралась говорить. У меня тут и так полтора десятка недоученных бойцов в одном доме. Куда я должна впихнуть еще одного, да еще и с отдельной программой? В магистрате совсем ума лишились? А магистрат пока не в курсе. И министерство тоже. Это личный приказ вашего мастера. Мужчина оставался спокоен, «Несмотря на моё очевидное желание срочно свернуть кому-нибудь шею». Я постаралась взять себя в руки и медленно выдохнула. «Судя по тому, зачем вы ко мне представлены, магистрат недолго будет оставаться в неведении. А это уже зависит от вас, Дейна Савелия. Мы заинтересованы в новом видящем. И если мастер...» воспитавший лучшую из ныне живущих обладателей Дара, считает, что эффективнее заниматься обучением в закрытой форме, то я к нему прислушаюсь. — И толку тогда от вашего шпионажа? — хмуро пробормотала я, усаживаясь на диван. — Дина, мне казалось, вы хотели что-то со мной обсудить. Или я ошибаюсь? Мужчина удобно расположился на диване рядом со мной и закинул ногу на ногу. Честно говоря, я не очень представляла, с какой нитки начинать распутывать этот клубок, так что дёрнула за первую попавшуюся. «С утра вы предлагали мне перейти на «ты», деспил — деспил. «Верно», — мужчина кивнул. «И вы дали мне понять, что не заинтересованы в понебратстве между нашими расами». «Я передумала». «И от чего же, Савелия?» «Неужели в человеческой ипостаси я нравлюсь вам больше?» Я спешно коснулась одного из амулетов на груди, активируя над надгостинный купол беззвучия. Лишние, да еще неизвестно чьи именно, уши нам были не нужны. Нет, но я решила, что раз уж ты носишь на себе следы моей ауры, то отгораживаться безликим «вы» немного поздновато. Демон молчал так долго, что я уже собиралась ткнуть его куда-нибудь, чтобы вывести из анабиоза. Как ты узнала? В конце концов, произнес он, человек не может засечь отголоски своей ауры. Чужой, да, но не своей. А ваш проводник явно не из видящих. Да даже будь он таковым, ему бы потребовалось знать тебя, да неприлично хорошо, чтобы засечь столь тонкие нити. Даже Нимфа не обратила на них внимания. На его лице мелькнуло понимание и глаза затопил густой лиловый туман. О, мне стоило догадаться. Как и откуда я узнала, сейчас не столь важно. Я хочу знать, откуда этот отпечаток взялся. Вот и все. Я твердо выдержала его взгляд, намереваясь добиться ответа. Нет, не хочешь, поверь мне. Нет, хочу. Он что издевается надо мной? Деспил прикрыл глаза и через секунду полностью взял себя в руки. Я не смогу рассказать тебе всего, Савелия. Осторожно начал он. Есть определенная цепочка событий, которая будет нарушена, если ты узнаешь о них раньше времени. К тому же с потоками всегда сложно, что-то из связывающих нас событий находится в далеком прошлом, а что-то и для меня до сих пор остаётся загадкой, значит, моя временная линия до этого ещё не дошла. Скажу только, что события, наложившие на меня отпечаток твоей ауры, начались для тебя неделю назад. Для меня же прошло около трёх тысяч субъективных лет. Он говорил об этом так спокойно, что я даже растерялась. Три тысячи лет. Я даже не могла представить себе, что должно происходить с памятью на такой дистанции. Нужно собраться и, наконец, понять, что делать. Но разве цепочка не нарушена уже тем, что я о ней узнала? Очевидно, нет. Почему ты так уверен? Потому что я все еще здесь и все еще помню, что произошло. В противном случае временной парадокс изменил бы меня или вовсе стер из мира. Получается, я должна была об этом узнать. Ничего не понимаю. Что будет дальше? Я не знаю. Спокойно ответил он. Я проживаю это время вместе с тобой. Та Савелия, которую я знал, была чуть старше. Совсем немного, но я вижу различия между вами. Когда я встретил тебя впервые, для тебя этот наш разговор был уже в прошлом, но рассказать о нем и мне не могла. Не спрашивай, почему, все равно не отвечу. Могу только уверить, что все произошедшее с нами было твоим добровольным выбором. Тебя никто не принуждал. Я не верю тебе. До да этого просто быть не может. Он играл со мной в какую-то игру. Вот только правила пока от меня ускользали. Я предвидел такой исход. Он смотрел мне в глаза и продвинулся так близко, что шепот едва можно было различить. И я был к нему готов. Севастьяна. Хотя, помнится, тебе больше нравилось, когда тебя звали Яной. Я окаменела. Моё истинное имя. Имя, данное мне матерью от рождения. Я не произносила его с тех пор, как попала в обитель, оставив на память лишь первую букву. Хрупкое, почти эфемерное напоминание о далёком детстве. Откуда он мог его узнать? Моя временная зона была закрыта, и выведать его он не мог, если только сам не был ее частью, если не жил в том времени вместе со мной. Кто ты? Я смотрела на него, как на призрака. Сейчас я не видела в нем демона, прожившего более трех тысяч лет. Я видела в нем нить, связывающий меня с почти забытым прошлым. Я — часть твоей плоти, часть твоей крови. Это не ответ. Это все, что я могу тебе сказать в этом времени. Не злись. Если бы ты знала все обстоятельства, то сама бы заставила меня молчать. Мое нежелание раскрывать тебе правду — лишь способ выполнить просьбу близкого мне человека. И кто же этот человек? Позволю знать. Во мне вновь начала поднимать голову ярость. Кто, по-твоему, имеет право решать за меня, как должна сложиться моя жизнь? Взгляд Деспила внезапно стал тёплым, и он привычно заправил мне за ухо прядь выбившихся волос. Так, словно делал это уже тысячу раз. Ты сама